Хувей самовольно возвращается домой. Тем утром у Худзина разволновался хвост. Очень дурной знак, подумал старый лис, приглаживая шерсть. Прошло уже несколько тысяч лисьих лет со дня изгнания Хувея. Худзин, хоть и не должен был, но разузнал, что у младшего сына все в порядке. Хувей подчинил себе перерожденных лис и обосновался на лисей и горе. Лис шпион доложил что Хувей ведет себя достойно, в человечьи дела не вмешивается, к лисам справедлив. Несколько встревожило старого Ху лишь то, что Хувэй повадился спускаться с горы и заводить знакомство с подозрительными личностями. С хэшанами, например. Но лис-шпион уверил, что эти дружеские отношения с людьми даже идут Хувэю на пользу. Люди не дают ему заскучать, а поскольку они быстро умирают, То никакой опасности для Хувея в этом приятельстве нет. Донесения от лиса-шпиона приходили примерно раз в 100-200 лисьих лет. Тем утром Худзин ждал доклада от лиса-шпиона, но тот запаздывал. «Не нравится мне это», – сказал Худзин. «Почему он еще не объявился?» Ху Сюань предположила, что, должно быть, ничего особенного за это время не случилось, потому лис-шпионы не торопится с докладом. «Тогда мог бы просто доложить, что ничего особенного не случилось», — сердито сказал Худзин. Вбежал лис-слуга и очень взволнованно протявкал. «Вернулся! Вернулся!» «Ну, наконец-то!» — еще сердито сказал Худзин. «Я этому докладчику уши оборву, если он еще раз опоздает!» «Сяо Ван вернулся!» — выпалил лис-слуга, округлив глаза. «Что?» нахмурился Худзин. «Девять тысяч лисьих лет еще не прошло. Как он посмел вернуться? Почему вы его не выдворили?» «Мы... мы не посмели», со страхом в голосе ответил лис-слуга. «Бесполезные комки шерсти!» Выругал слугу Худзин и взял палку, которая стояла в углу. Ею он выгонял из поместья воров-хорьков. Хусюань поспешила следом за отцом. Она хорошо знала своего брата. Тот не стал бы возвращаться просто так. Наверняка что-то произошло. хувые они отыскали в саду. Тот сидел под персиковым деревом, запрокинув голову и закрыв глаза. Рукава его одеяния были обуглены и разорваны. Руки перепачканы кровью и сажей. На лице тоже были угольные разводы. «Ах ты, комок шерсти!» Сверя посказал Худзин. «Да как ты посмел вернуться раньше срока?» Хувей шевельнулся и открыл глаза. Палка выпала из рук старого лиса. На него уставились два черных провала вместо привычных янтарных огоньков. Его сына поглотила тьма. Ноги худзина подкосились, он сел прямо на землю. Те, кого поразила тьма, были обречены. Она разъедала их лисью сущность, пожирала их изнутри лишала сил и рассудка никто точно не знал откуда приходит в лисье сердца тьма худзин потерял любимую наложницу из за тьмы а теперь и сына хусюань предположила что в мире смертных должно было случиться что то поистине чудовищное она разузнала что вместе с младшим братом в мир демонов вернулись несколько перерожденных разыскала их и выяснила, что Лисью Гору уничтожили необожители. «Проклятые небеса!» – прорычал старый Ху, когда Ху Сюань рассказала ему и погрозил невидимому врагу кулаком. «Отец!» – нерешительно сказала Хусюань, Сюань. «Ты ведь позволишь Авею остаться?» Худзин гневно поглядел на старшую дочь. «Разумеется, ни о каком вторичном изгнании и речи быть не могло. Он ласково заговорил с Хувеем, придя к нему в персиковый сад. Сказал, что разрешает ему оставаться в поместье. Хувей безразлично взглянул на него и снова закрыл глаза. Он еще ни полслова не произнес после возвращения. Худзин был в отчаянии. Помочь сыну он не мог и вынужден был наблюдать, как тот угасает. Хувей ни на что не реагировал, не ел, не пил, не спал просто сидел под персиковым деревом уставившись в одну точку невидящим взглядом иногда он что то невнятно бормотал но он хотя бы вернулся проскрипел худзин это было слабое утешение